Переч не трудно было догадаться, что замыслил старый злодей с тапки мог грабу перевернуться, почему тайком обратил всю недвижимость в деньги. Ясно как день. Стоимость венского дома и поместья он хотел передать своему незаконному щенку. Не уж-то передал. Не. Не мог он этого сделать. Сотни тысяч доверить молокососу А раз так, куда же он их девал, кому отдал? Вот это была задача, в поисках решения которой Грегоричи, не жалея ног, шныряли везде и всюду. Нотариус, а он последний беседовал с покойным перед его кончиной, утверждал, что Павел Грегорич ни словом не обмолвился ни о каких деньгах. Анчура божила с землей и небом, Нету ни её ни гроша, и сама-то она горчена немало, ведь покойник оставил её и сына в пустыне рукани. Не может она его добром поминуть. Несчастным он сделал бедного мальчика. Пока сам жив был, золотом осыпал, теперь же взять не откуда. Мальчик рос борчуком, наставника для него держали, а теперь он станет бедным школяром, будет бегать по урокам. Кто знает, принесёт ли ей дом столько дохода, чтоб послать мальчика в университет? Да, вот мужляуствоварк. Если покойный в самом деле хотел, чтоб мальчику достались деньги, он мог подарить их ему открыто, и никто бы не смог помешаться. Так или нет. Это бросающая правда. И потому вся история казалась ещё более необъяснимой. Венский дом Грегорич продал за сто восемьдесят тысяч. Приворецкое имение за семьдесят пять. Всего четверть миллиона форентов. Господи, Боже мой! Куда он девал такую прорву денег? Сменяю он их на золото. Расплавь его, дохлебай да ложкой, все равно ему столько не съесть. А Грегорич к тому же был бережлив. А Грегорич был бережлив. Значит, деньги где-то припрятаны. Но где? Всё это право могло свести с ума. Мне правдоподобным казалось и то, чтобы деньги хранились у Анчуры, у мальчика из Толарака, которого назначили опекуном дюри Вибра. Но братья Дюггегречи не отвергли такой возможности и наняв шпионов, приставили их к Анчуре. Каждое оброненное ею слово тотчас передавалось по назначению. В Пеште среди студентов-юристов братцы разыскали некую пройдоху, подговорив его завязать дружбу с Дюри и сообщать им о всяком его слове и образе жизни. Дюри, однако, жил очень бедно, прилежно слушал лекции в университете, ночевал в семи совах, столовался на улице Кеперо, в дешёвом трактирщике под названием 1 апреля. Трактирщик этот, наводнённый студентами и юристами, был одной из тех диковиннок, которые с особенной прожорливостью поглотила современная жизнь. На вывеске харчевни красовался толстенький субъект, беседующий на улице с тощим субъектом, а под ним был воспроизведён следующий диалог. Худой: "Где это вы столуетесь, сударь?" что так великолепно выглядите толстый вот здесь в 1 апреля худой тогда я тоже туда загляну вопреки столь многообещающей рекламе готовили в 1 апреля из рук вон плохо и вполне вероятно что источником названия 1 апреля и послужил приведённый выше диалог что ж надо признать прежние трактирщики были довольно откровенны А если и лгали, то делали это так наивно, что любой понимал их невинную хитрость. О каждом дне жизни Дюри к господину Гашпору прибывали обстоятельные бюллетени. Завтракает в кофейне, перед обедом бывает на лекциях, в полдень обедает в первом апреле, после обеда скрипит пером в адвокатской конторе, Ужинает ломтиком сала или сыра, купленным у бакалейщика, занимается до полудочи. Все его любят, все его хвалят и говорят, что выйдет из него замечательный человек. Плутоватый Гашпар Греверович уже почти желал, чтобы эти 4 миллиона оказались у Дюри, и чтобы тот со временем женился на его дочери Минке, которая как раз начинала превращаться из почки в бутон. ей было одиннадцать. Да, предположение оказалось явно глупым. Ни у Анчуры, ни у мальчика денег не было. Иначе это хоть как-то сказалось бы на их образе жизни, особенно Дюри. Но Анчура сдала в аренду дом, и из этих денег господин Столарек ежемесячно посылал Дюри тридцать форентов. Братья Грегоричи под лили мер с собой отвергнутые женщинами 18.000 и ещё те несколько сот, которые выручили от продажи смолотка мебели и кое-каких несущественных мелочей. Остальное имущество безвозвратно пропало. Весь город ломал над этим голову. И шли всякие вздор, придумывали небылицы, вот-то бы старик посылал деньги клапки. и последовать наждать эти деньги вернутся или штыков возвлавляемых с лапкой лапка Джуч 14820 1892 генерал венгерской национально-освободительной армии в 1848 1849 годах после поражения революции вынужден был эмигрировать А ещё говорили, что в лапотайском лесу Был у Папа Глегорича волшебный замок, и держал он там в запрети красавицу. Если сам он и не смог бы проглотить своё состояние, уплетая расплавленное золото столовыми ложками, то уж красавица по чайной ложечке до да по капельки управилась бы с ним за самое короткое время.